Джон, Брайан, Майкл. Глава 13 Дональд был безусловным лидером братьев Гелвин. Джим – обиженным вечно вторым. А третий, по старшинству, Джон, старался держаться подальше от их конфликтов. В школе он ходил по струнке, усердно занимался классической музыкой и большую часть времени проводил дома, сторонясь своих старших братьев. Джон получил стипендию на обучение на факультете музыки Колорадского университета и после отъезда туда осенью 1968 года появлялся в доме на улице Хидденвелли крайне редко. На третьем курсе Джон влюбился и осенью 1970 года не без волнения повез свою новую подружку Нэнси, учившуюся на том же факультете, знакомиться со своей семьей. Как только они пересекли порог дома, Джон почувствовал, что этот визит был плохой идеей. За время его отсутствия все стало намного хуже. Семейство полностью ушло в себя. Если раньше домочадцы гуляли по полям, гоняли соколов или забирались на скалы, то теперь они изо всех сил старались скрыть происходящее с Дональдом. Джон заметил что мать говорит заранее заготовленными фразами, предназначенными для отвлечения внимания от того, что может сказать Дональд. Очень много разговоров о католичестве, еще больше о своих именитых знакомых и интересах в области культуры. Старые истории про деда Кеньона и новые про Джорджию Окиф. Хуже всего Мими выглядела, когда на фоне сумасбродного поведения Дональда пыталась управлять восемью остающимися в доме детьми и делать вид, что все совершенно нормально. Джон и Нэнси старались сохранять непринужденность. Поздно вечером они, к большому удовольствию Мими, сыграли для нее мазурки и этюды Шопена и сонаты Бетховена. Однако Нэнси на правах нового человека все же говорила Джону то, что сам он стеснялся произносить вслух. Ее семья была небольшой, нормального размера, как она выражалась. И Нэнси не могла не высказываться о том, какой эмоциональный хаос, разброд и анархию увидела в доме на улице Хидденвелли. Бесконечные споры, отсутствие личного пространства, четыре двухъярусные кровати, невозможность уединиться. Как мать может надеяться, что у нее получится вырастить такое количество детей в настолько безумных условиях. А эти две малышки? Да разве может у них быть хоть какая-то приватность? Разве есть у любого из здесь живущих возможность просто остановиться и задуматься? Джон смотрел на своих родителей и видел двоих людей, упорно старающихся вернуть хотя бы талику того, чем некогда они обладали. Насколько многообещающими были их молодые годы. Настолько же теперь все шло наперекосяк. Джон думал, что именно по этой причине в один из его визитов отец отвел его в сторону и предложил попробовать стать еще успешнее, отказаться от музыки и приступить к изучению политологии. Музыка – профессия для эгоистов, Ты проводишь в репетиционной комнате дни напролет. Ты почти не общаешься с людьми. Какую пользу ты приносишь?» Сказал Дон. Сказанное отцом огорчило, но никак не удивило Джона. Он всегда считал, что отцу вечно не до него. В детстве Джон в основном оставался на заднем плане и не думал, будто что-либо из сделанного им обратит на себя внимание отца а уж тем более впечатлит его. В таком отношении к себе Джон был не одинок. Для своих сыновей Дон Гелвин стал просто исполинской фигурой. Соколятник, интеллектуал, герой войны, засекреченный офицер разведки, а теперь еще и советник губернаторов и нефтяных магнатов. Каждый из десяти мальчиков рос, так или иначе понимая, что никогда не станет таким же человеком, как отец. Поэтому Джон оказался потрясен до глубины души, когда в день их с Нэнси свадьбы в 1971 году Дон признался матери невесты. Ей достался самый лучший из выводка. Четвертый сын, Брайан, был самым красивым из братьев Гелвин даже с учетом типичной американской внешней привлекательности Дональда, из-за черных как смоль волос отец прозвал Брайана Черным рыцарем. Он бегал быстрее всех, обладал самым мощным броском меча, а по своим прирожденным музыкальным способностям на голову превосходил прилежного брата Джона. Заметив что Брайан может воспроизвести на пианино только что услышанную по радио музыку в любом жанре, классику, джаз, блюз, рок-н-ролл, что угодно. Дон и Мими потратились на частные уроки фортепиано для него. При всех своих талантах Брайан был тихим, почти застенчивым. Он проводил много времени за игрой в шахматы с восьмым ребенком, Марком, шахматным вундеркиндом который был на шесть лет младше. Сдержанные дети умеют без особых усилий завладевать вниманием родителей. И поэтому отстраненность и загадочность Брайана заставляли Дона и Мими благоволить к нему еще больше. Таланты Брайана пленяли их. Кроме того, на фоне тревожащих эмоциональных перепадов Дональда, родители шли навстречу любым попыткам других братьев добиться успеха. Поэтому, когда Брайан и его друзья-старшеклассники создали рок-группу, Дон купил ему новенькую бас-гитару Хёфне, точь-в-точь, как у Пола Маккартни. Ребята назвали свою группу «Пэкстонс Бэкстрит Кэннивал» по названию песни с альбома группы Стробери «Аларм Клок». Американская психоделическая рок-группа, популярная в конце 1960-х годов. Их репертуар состоял из хитов тех времен. Песен «Битлз», «Дорс», «Степенвульф», «Стоунс», «Криденс» и «Зомбис». Брайан играл на басу и флейте и фактически руководил группой. Он был способен моментально уловить все нюансы песни, мысленно сделать аранжировку и показать ее остальным участникам. На летних каникулах Он взялся самостоятельно осваивать электрогитару и к осени уже играл и на ней тоже. «Мне кажется, в какой-то степени Брайан был намного талантливее всех нас», говорит органист и вокалист группы Боб Мурман, сын начальника Академии ВВС генерала Томаса Мурмана. Группа Брайана ездила с концертами по всему штату. Гленвуд Спрингс, Денвер. Саут-Тринидад. Они играли на выпускных, на танцах американского легиона, на национальном съезде организации молодых католиков. Несмотря на несовершеннолетний возраст участников, группа регулярно играла в местном баре «The Vip. Выступая в Денвере весной 1968 года, они слышали звуки отдаленной перестрелки. Кратковременные уличные беспорядки из-за убийства Мартина Лютера Кинга. Хотя Колорадо-Спрингс был типичным городом эпохи войны во Вьетнаме, группа Пэкстонс Бэкстрит кенневал выглядела достаточно безобидно и пользовалась полной поддержкой у старшего поколения. Сам генерал Мурман предпринимал дополнительные меры для облегчения жизни группы. Однажды в непогоду, Он направил на федеральную трассу патрули, чтобы обеспечить безопасность поездок ребят на концерты. После уроков Брайан и его друзья по группе приходили к Мурманам в их большой частный дом неподалеку от школы, в котором было много места для репетиций. Группа стала для Академии настолько своей, что ее приглашали выступать перед почетными гостями снимавшая в интерьерах Академии одну из серий своего нового телешоу «Это Люси» Люсиль Болл благосклонно выслушала выступление «Пэкстон» с «Бэкстрид и на прощание пожала руку каждому из членов группы. Люсиль Болл. 1911-1977. Американская комедийная актриса, суперзвезда телевидения в 1950-х, 1960-х годах. Остается только гадать, за кого она их приняла. А когда приезжал Ричард Никсон, чтобы выступить с напутственной речью перед выпускниками Академии, репетицию группы прервали пятеро агентов секретной службы. Они не могли поверить, что в гараже начальника Академии обосновалась рок-группа. Когда Дон с Мими уезжали с девочками в Аспен или Санта-Фе, Брайан устраивал в доме вечеринки собиравшие чуть ли не всех старшеклассников школы. Большинство приглашенных покуривали травку прямо на глазах у младших братьев Брайана. Вскоре сам Брайан начал принимать ЛСД. Но при этом он никогда не казался проблемой Дону и Мими. Он же так талантлив. Да еще и красавец. Не налюбуешься. Им и в голову не приходило, что Брайан может страдать от недостатка внимания точно так же, как в свое время Дональд. Окончив школу, Брайан пошел по стопам Джона и поступил на музыкальное отделение Колорадского университета в Боулдере. Проучившись там год, он решил, что это не для него. Поскольку Пэкстон с Бэкстрит уже не выступали постоянно, в родных местах его ничто не удерживало, и он собрался переезжать на западное побережье, В надежде заняться там музыкой и собрать новую группу. Один из последних местных концертов Брайана вошел в историю, но отнюдь не благодаря ему. 10 июня 1971 года он выступал на разогреве у Джетра Тул в Ред Рокс, огромном естественном амфитеатре в скалах неподалеку от Денвера. Джетра Тул, знаменитая британская рок-группа на тот момент пользовавшаяся колоссальной популярностью в США. Билеты были распроданы моментально, и когда на концерт попыталась прорваться тысячная толпа без билетников, их начали оттеснять подальше. Некоторые из них стали перелезать через ограждение амфитеатра, другие решили пойти на штурм главного входа. Тогда прибывший на место полицейский вертолет распылил на толпу слезоточивый газ. На протяжении нескольких десятилетий этот концерт оставался печально известен как «Побоище в Ред Рокс», став для штата Колорадо собственной мини-версией «Алтамонта». В 1969 году на территории гоночной трассы «Алтамонт» в Калифорнии состоялся бесплатный рок-фестиваль, в ходе которого погибли четыре человека и еще несколько десятков были ранены и получили различные тяжести увечья. В больницу попали 28 человек с травмами, из них четверо полицейских. Ричард и Майкл Гелвины, которым на тот момент было 16 и 18 соответственно, помнят, как смотрели выступление своего звездного брата из безопасного места вдалеке от беспорядков. Сам Брайан находился на авансцене и играл на флейте. «Только он и гитарист», — говорит Майкл когда полиция приступила к подавлению беспорядков. Он не мог не чувствовать запах слезоточивого газа, но был слишком сосредоточен на музыке, чтобы замечать происходящее. Тем же летом 1971 года Майкл Гелвин, единственный из братьев, гордо именовавший себя хиппи, стал свежеиспеченным выпускником школы. Планов он не имел никаких и это ему ужасно нравилось. Университет не входил в сферу его интересов. Майкл не был амбициозен, но ему как-то удавалось заниматься по большей части тем, чем больше всего хотелось, и это его вполне устраивало. Несмотря на то, что уже случились и Алтамонт, и семья Менсона, и Кентский университет, идеалистические представления второй половины 1960-х Еще не утратили флер своей привлекательности как для Майкла, так и для очень многих из его друзей. Один из знаковых элементов субкультуры хиппи – секта Чарльза Мэнсона, члены которой в 1969 году совершили ряд зверских убийств по приказам своего главаря. 4 мая 1970 года в штате Агаю произошел расстрел мирной манифестации студентов Кентского университета в результате которого погибли четыре и были ранены 9 человек. В разгар Вьетнамской войны Майкл был скорее не сознательным уклонистом, а просто не явившимся для регистрации на призывной пункт. План Майкла, если это можно так назвать, состоял в том, чтобы максимально упростить себе жизнь и посмотреть, что получится. Тем летом Майкл в качестве первого шага к самостоятельности начал отдаляться от своей семьи. Для начала он проехался автостопом до Аспина, где все его знакомые зачитывались пророком Халиле Джебрана и учением Дона Хуана «Путь знания индейцев Яки» Карлса Кастанеды. Майкл последовал их примеру и в каком-то смысле остался с этими книгами навсегда. На него произвело впечатление не столько то, что собирался сказать каждый из этих авторов, сколько разительный контраст их мироощущения с навязанным ему строгим католическим воспитанием. Хотя новые идеи отлично уживались с травкой, гашишем и ЛСД, это все же было лишь одним из элементов их привлекательности. Из Аспина Майкл вместе с приятелем отправился автостопом в Индиану, а затем продолжил путь к восточному побережью в одиночестве, рассчитывая добраться до Нью-Йорка как раз к концерту для Бангладеш в зале Мэдисон-Сквер-Гарден. Благотворительный концерт с участием рок-звезд первой величины, организованный 1 августа 1971 года Джорджем Харрисоном и Рави Шанкаром. Однако у него не получилось. Для начала Майклу пришлось остановиться в пенсильванском городке Джерузалем, где его арестовали за попытку помыться в речке. Ему пришлось провести одиннадцать суток в тюрьме, после чего его милосердно отпустили на все четыре стороны. В Акроне, штат Агаю, его арестовали снова, на сей раз за бродяжничество. Оказавшись перед судьей, он встал в позу. Где проживаете? поинтересовался судья. На планете Земля ответил Майкл. Проведя в тюрьме еще несколько дней, он, наконец, решился позвонить домой. «Можешь как-то помочь мне?» спросил Майкл у отца. «Пришлю тебе билет на самолет», сказал Дон. Поручительство отца оказалось достаточно, чтобы сына отпустили. Подобные передряги не слишком отразились на Майкле. «Думаю...» Я принимал все как должное, вспоминал он позже. Попасть в тюрьму, переночевать в парке или помыться в речке – все это элементы одного и того же опыта постижения жизни, растущего осознания, что окружающая действительность не совсем совпадает с представлениями о ней, которые ему внушали всю предыдущую жизнь. При этом домашняя действительность Майкла никак не устраивала. В его представлениях на улице Хидденвелли 1960-е как бы и не случились. В то время как другие молодые люди отправлялись на поиски себя, ему и братьям по-прежнему приходилось одеваться в одинаковые пиджаки и галстуки, как минимум к воскресной мессе. Жизнь была как в армии, сплошное единообразие, и все обязаны выполнять приказы. Если кто-то из сыновей Гелвин осмеливался усомниться в справедливости требований Мими, что сам Майкл делал регулярно, она крайне редко соглашалась хоть как-то изменить свою первоначальную позицию. Именно Мими, а не Дон, являлась начальствующим лицом, авторитет которого было суждено подорвать Майклу. Хоть отец и офицер ВВС, но верховодила всем мать. Говорит Майкл. Он пропадал то на двух своих работах, то на учебе в аспирантуре. А нашим строгим командиром была она. Так что если уж нам и приходилось идеально заправлять свои койки, то из-за матери, а никак не из-за отца. Мими устраивала мальчикам разносы грандиозных масштабов. А ее способность игнорировать любые проявления несогласия выглядела поистине неисчерпаемой. «Перечить ей не стоило, с Мими это всегда становилось путем в никуда», — говорит Майкл. Подростком Майкл отвечал на поведение матери тем, что старался не бывать дома как можно больше. Покуривая косяк в компании сверстников, он думал о том, что в конце 1950-х Дон учился в Стэнфордском университете примерно одновременно с Кеном Кизи, легендой контркультуры, автором романа «Над кукушкиным гнездом». Впоследствии он колесил по Америке с группой ЛСД-экспериментаторов. При мысли о том, как известный сокольничий, настоящий полковник Дон Гелвин закидывается ЛСД, все ребята заходились истерическим хохотом. Дома Майкл осмелел настолько, что отказался следовать дресс-коду семейства Гелвин и срезал каблуки со своих выходных туфель, чтобы сделать их похожими на мокасины. Когда Майкл начал являться домой обкуренным, отец стал проводить с ним разъяснительные беседы, но особого успеха не добился. К осени 1968 года Майклу тогда было 15 лет. Ситуация обострилась настолько, что Дон с Мими отослали его к дяде с тетей в Джексонвилл, во Флориду. Они рассчитывали, что там Майкл проведет учебный год, прочистит голову и поучится самостоятельности. В то же время у родителей становилось одной проблемой меньше. Хоть Майкл этого и не понимал, но как раз в то время на них обрушились неприятности с Дональдом. Майкл отправился во Флориду, скорее даже охотно. Его кузены были помладше и с энтузиазмом восприняли привнесенный им дух эры Водолея. В данном контексте имеется в виду дух эпохи расцвета движения хиппи. В новой школе он без труда обзавелся друзьями. Майкл впервые попробовал ЛСД в новом городе 22 ноября 1968 года. Он запомнил эту дату, потому что тем вечером в Джексонвилле выступал Джимми Хендрикс. На концерт он пошел с новым приятелем Батчем Траксом. Тот как раз только что организовал рок-группу с Дуэйном Олменом. И большую часть года Майкл проводил дома у Батча. На следующий год Группа Батча и Дуэйна стала известна как The Allman Brothers Band, знаменитая американская рок-группа первого эшелона, просуществовавшая с 1969 по 2014 год. Создатели и ведущие представители так называемого южного рока. К тому времени Майкл уже вернулся в Колорадо, чтобы провести остаток школьных лет в соответствии с правилами и нормами семьи Гелвин. Разнообразие в этом монотонное существование внесло только превращение дома на Хидденвэлли в психиатрический приют для Дональда, полностью утратившего контроль над собой после развода и госпитализации. Майкл совершенно не воспринял всерьез произошедшее со старшим братом и терпеть не мог его страстную увлеченность авторитарным католицизмом. Дональд просто бесил Майкла, и родители не могли понять. Обусловлено ли это состоянием Дональда, или виной напряженности является то, что братья слишком сильно похожи. Ситуация с Дональдом и эпизоды бредовых расстройств с Джимом в известной мере стали для них потрясением и натолкнули на мысль о том, что и Майкл может утратить связь с реальностью, подобно двум своим старшим братьям. Все это подтолкнуло Майкла к самому судьбоносному моменту его юных лет. Осенью 1971 года, вскоре после окончания школы и возвращения домой из путешествия с заездами в местные тюрьмы Пенсильвании и Агаю, Дон и Мими отправили его на стационарное обследование в психиатрическое отделение многопрофильной больницы Денвера. Майклу прописали трифлуаперозин антипсихотическое средство, очень схожее с аминозином. Пробыв в стационаре неделю или около того, он решил, что там ему не место. Майкл вовсе не был сумасшедшим. Он просто хотел время от времени от души побалдеть. Он понял, что оказался не там, где нужно, и надо сматываться. При первой же возможности Майкл сбежал из больницы, Добрался автостопом до своего приятеля и позвонил родителям. «Вернуться туда вы меня не заставите, и дома я тоже больше не появлюсь», — сказал он им. Дон с Мими оказались в затруднительном положении. Майклу исполнилось 18, и формально они не имели права им руководить. Тогда родители выступили с контрпредложением. Почему бы ему не съездить в Калифорнию навестить своего брата Брайана? Майкл заулыбался. После отъезда из Колорадо Брайан время от времени давал братьям знать о себе. Однажды Ричарду пришло письмо, внутри которого лежали косяк в красно-сине-белой упаковке и записка, гласившая «Расслабься, это тебе от Jefferson Airplane». «Джефферсон Airplane». Впоследствии «Джефферсон Старшип», ведущая калифорнийская рок-группа 1960-1970-х годов. Еще спустя несколько месяцев братья узнали, что Брайан сделал то, что планировал. Он собрал новую группу «Бэкшот Роу», названную по имени «Улицы в шире», неподалеку от дома Бильбо Бэггинса из повести Толкиена «Хоббит». Это оказалось именно то, чего хотел в данный момент Майкл. Что могло быть лучше, чем возможность потусить в окрестностях Сан-Франциско в компании хиппи и музыкантов во главе с его прекрасным талантливым братом? Приехав, Майкл выяснил, что в новой жизни Брайана все не настолько гладко. До залива Сан-Франциско он так и не добрался. Брайан и его друзья по группе Снимали дом в Сакраменто, в часе езды от побережья. Чтобы платить за аренду, Брайану приходилось целыми днями работать, и большую часть времени Майкл оказался предоставлен сам себе. То, что изначально выглядело прекрасным путешествием, становилось полным разочарованием. В то же время группа Backshot Row была неплохой, Они играли некий гибрид рока, джаза и блюза с Брайаном в роли фронтмена-флитиста. Он по-прежнему оставался прекрасным музыкантом. Однако, в отличие от школьного ансамбля, коллектив исполнял музыку собственного сочинения и планировал записывать пластинки. Майкл немного потрудился рабочим сцены, перетаскивая с места на место тяжеленный орган Хэммонд. Не прошло и месяца, как он попал в неприятности. В один прекрасный день скучающий Майкл решил отправиться на поиски Тихоокеанского побережья. Он знал, что путь от Сакраменто до океана не близкий, но время у него было. Майкл определил, в какой стороне запад и подумал, что попадет туда, если будет идти вдоль одной из рек или русла канала. Проведя большую часть дня на ногах, он отказался от своей идеи и повернул назад. По пути Майкл прошел через трейлер-парк и вышел на проселочную дорогу, посреди которой валялся разъем для садового шланга. Майкл поднял его, отнес на крылечко ближайшего трейлера и постучал в дверь. Это привлекло внимание. Полицейские взяли его всего в паре кварталов от дома Брайана. Майкл услышал, что кто-то из них произнес слова «нарушение границ частной собственности» и покушение на кражу со взломом. Он был потрясен и совершенно не понимал, каким образом мог совершить что-либо противоправное. Майкл решил, что его просто прессуют как хиппи, и рассверепел. Чуть позже ему пришлось уяснить, что полиция Сакрамента отнюдь не настолько же снисходительно, как судья из города Джерузалем. В тюрьме Майкл узнал, что покушение на кражу со взломом – тяжкое уголовное преступление. Такого рода проблем с законом у него не возникало никогда. В ожидании даты суда он попытался обзавестись друзьями. Парень из соседней камеры научил его делать тосты. Нужно скрутить жгут из туалетной бумаги, поджечь его спичками, которые полагаются к сигаретам, и подержать над ним белый хлеб из пайка. Майкл последовал этой инструкции и был пойман. Его поместили в карцер, помещение без окон, где он находился в полном одиночестве. Майкл и не догадывался о существовании подобных мест, пока там не оказался. После нескольких дней пребывания в карцере ему предложили побеседовать с врачом. Майкл согласился, и врач, к которому он попал на прием, организовал для него перевод в тюремную больничку. Теперь у Майкла появился сокамерник и телевизор. Казалось, жизнь налаживается. Однако за этим последовала очередная превратность судьбы. Поскольку места в клинической больнице Сакраменто для него не нашлось, Майклу объявили, что его переводят в Атаскадера, печально известную калифорнийскую психиатрическую лечебницу закрытого типа на 2000 заключенных. Второй раз на протяжении года Майкла отправили в психушку, причем на этот раз тюремного режима. При этом сам он был абсолютно уверен, что с мозгами у него все в порядке. Оказаться изолированным в обществе людей, убивших своих жен, детей или банкиров, стало для него потрясением, заставившим наконец понять, что все происходящее не какие-то шутки, а его собственная реальная жизнь. Майклу сказали, что в Атаскадера он находится только с целью обследования, но никто не пояснил, сколько времени оно может занять. Неопределенность была хуже всего. Отец приехал навестить его, но на этот раз оказался бессилен помочь. Приходил и Брайан, но единственное, что он смог сказать своему младшему брату, было «Жизнь – это путешествие, а не пункт назначения». Только через пять месяцев состоялся суд на котором Майкл согласился признать вину, в качестве наказания засчитали уже отбытый срок. Ничем иным, кроме стремления вернуться к нормальной жизни и выбросить все происшедшее из головы, признание Майкла не объяснялось. В Атаскадере случались и развлечения. Майкл познакомился с боксером, индейцем племени Яки, который рассказал ему, как его брат побил Шугара Рэя Робинсона. Великий американский боксер – многократный чемпион мира в период между концом 1940-х и началом 1960-х годов. Однако придавать какое-то особое значение этой встрече Майкл не стал. Он согласился с Брайаном в том, что жизнь – путешествие. Просто некоторые путешествия складываются удачнее других. Майкл был абсолютно уверен в одном. Он не безумен, как Дональд. Если нужно, он всю свою жизнь готов доказывать это другим, включая собственных родителей. Майкл считал, что проблема состоит в навешивании ярлыков. Не каждый, кто видит мир иначе, является шизофреником. Если бы это было так, тогда безумен каждый хиппи. На стороне Майкла выступал весь дух 1960-х годов. В то время очень многим казалось, что любой перечащий властям или отрицающий всевластие военно-капиталистического аппарата рискует получить от сильных мира сего ярлык душевнобольного. К 1970-м годам общественная дискуссия о психических болезнях уже не ограничивалась темами фрейдизма и аминозина. Речь шла о том, что диагноз психического заболевания используется властью в качестве еще одного инструмента подавления интеллектуальной независимости и гражданских свобод. Такова была позиция контркультуры, источником которой послужила антипсихиатрия, междисциплинарное направление практически полного отрицания традиционных взглядов на психические болезни, сформировавшееся примерно десятилетием ранее. В данном контексте имеются в виду субкультуры, противопоставляющие себя традиционным общественным укладам, хиппи и тому подобное. В 1950-х годах Жан-Поль Сартер утверждал, что бредовые состояния – всего лишь радикальный способ поставить воображаемый мир над существующей посредственностью. В 1959 году Находившийся под сильным влиянием Сартра и других экзистенциалистов, шотландский психиатр Лейнг доказывал в своей книге «Расколотое я», что шизофрения является способом самосохранения израненной души. Лейнг беспощадно обрушивался на лоботомии и транквилизаторы, воздвигающие решетки и запертые двери дома умалишенных внутри самого пациента. Он считал, что больные удаляются внутрь самих себя, чтобы, прикидываясь дурачками, сохранять свою независимость. Лейнг замечал, что лучше превратиться в камень самому, чем позволить это сделать кому-то еще. В 1961 году социолог Ирвин Гофман опубликовал книгу «Узилище». В ней он делает вывод о том, что психиатрические учреждения способствуют развитию заболеваний у пациентов, а не излечивают их. В том же году финский психиатр Марти Алависирала писал, что шизофреники обладают почти пророческим представлением о неврозах общества, общих душевных болезнях коллективного бессознательного. И опять-таки в том же году крестный отец антипсихиатрии томас сас опубликовал свою самую известную работу миф о душевной болезни в которой заявил что понятие безумия используется власть имущими против обездоленных с целью дальнейшей ггиеттоизации и расчеловечивания всего общественного сегмента инакомыслящих в следующем году Идеи антипсихиатрии стали достоянием массовой культуры. Это произошло после выхода в свет литературного произведения, на страницах которого жесткости государственного психиатрического учреждения представали метафорой социальной предопределенности и авторитарного гнета. В романе над Кукушкиным гнездом рассказывалась история Рэндла Патрика Мака-Макмерфи, мелкого уголовника и свободолюбивого нонконформиста, противостоявшего администрации психиатрической больницы и раздавленного безжалостной системой. После экранизации в 1975 году этот роман стал в один ряд с фильмами «Беспечный ездок» и «Бонни и Клайд», своеобразными романтическими манифестами контркультуры, разоблачавшими современное мироустройство и безжалостно обнажавшими пороки скрытые за фасадом благополучия предыдущих поколений. Еще раньше, на протяжении многих веков, существовало представление о душевном нездоровье как об источнике творческого вдохновения и о художнике как о неспровергателе основ и единственном гласе истины в безумном мире. Незадолго до своей смерти в 1957 году Фрида Фром Райхман пришла к мысли о существовании участия психически больных людей некой вторичной составляющей одиночества, делающей их более проницательными, тонкими и бесстрашными наблюдателями. Она предположила, что дарование психически нездоровых композиторов, художников и писателей были следствием трудностей, которые они испытывали в повседневном общении с людьми Фром Райхман писала, что, подобно придворным шутам, шизофреникам свойственно озвучивать неудобные истины, которые большинство людей предпочло бы не слышать. Она ссылалась на новеллу Сервантеса «Лиценциат Видриера», рассказывающий о деревенском сумасшедшем, к которому хорошо относятся до тех пор, пока правду, что он говорит, можно считать болезненным бредом. Но как только мужчина выздоравливает, община отказывается от него, поскольку теперь нужно серьезно относиться ко всем его словам. К концу 1960-х годов антипсихиатрическое движение уже не ограничивалось проблематикой лечения психически нездоровых людей или культуры и искусства. Оно вторгалось в сферы политики, правосудия и социальных реформ. В своей книге 1967 года «Политика переживания» Лейнг утверждал, что психически больные люди изначально здоровы, и, следовательно, называть человека шизофреником, в сущности, значит дискриминировать его. «Если человечество выживет, то, полагаю, люди будущего станут рассматривать нашу просвещенную эпоху как настоящее средневековье», – писал он. Наверное, им в значительно большей степени, чем нам, окажется доступна вся ирония нынешней ситуации. Они посмеются над нами и поймут. То, что мы называем шизофренией, одна из форм просветления зачастую самых обычных людей, при которой свет начинал пробиваться сквозь трещины в обычно наглухо закрытом сознании. Майкл решил, будто единственное, что с ним не так – репрессивное воспитание, которое он получал с детских лет. По его словам, некое угнетение было налицо. С точки зрения Майкла, конформизм оказался агрессивной средой, обусловившей практически все проблемы его братьев. Тем не менее, он не имел ни малейшего представления о том, как им помочь. Для Майкла братья были пленниками собственноручно воздвигнутых ими тюрем, ключей от которых не нашлось ни у кого, даже у него самого. В 1972 году французские авторы Жиль де Лес и Феликс Гваттари опубликовали свой труд «Антиэдип. Капитализм и шизофрения», в котором назвали семью метафорой авторитарного общества. Они писали, что и семья, и общество держат своих членов под контролем, подавляют их желания и объявляют безумными при попытках противодействия базовым принципам устройства группы. Теперь шизофрения стала метафорой. Забыв о болезни как таковой, теоретики полностью сосредоточились на революционных изменениях. Забытыми оказались и такие, как Гелвины ставшие невинными жертвами разгоревшихся культурологических битв. Им оставалось только ждать, что появится кто-то, который действительно знает, как помочь.